Теперь понятно, что именно одержало победу над христианским богом. Сама христианская мораль, все более строгое исследование принципу правдивости, родение за чистоту души, присущее всем исповедникам христианской совести, которая переходит и сублимируется в научную совесть, в интеллектуальную чистоту любой ценой. Взирать на природу так, как будто она являет неоспоримое доказательство Божьей милости и его неусыпной заботы. Интерпретировать историю как воплощение божественного разума, как неизменное свидетельство нравственности, миропорядка и конечных целей. Толковать свои собственные переживания так, как это обычно делают все благочестивые люди, свято верующие в то, что всякое стечение обстоятельств, всякий зигзаг судьбы задуман, и предназначен только на благо спасения души. Все это теперь кануло в лету, ибо совесть восстала, а более тонкое нравственное чутье возмутилось всем этим неприличием, низостью, ложью, болтливостью, слабостью, трусостью. И если уж нам что и помогло, так это строгость, благодаря которой только мы и смогли стать добрыми европейцами, наследниками самого продолжительного и самого отчаянного самопреодоления Европы. Но не успели мы еще только отречься от этой христианской интерпретации, усмотрев в ее смысле некий подлог, будто нам подсунули фальшивую монету, как уже настигает нас с чудовищной силой шопенгауровский вопрос, а есть ли вообще в бытии некий смысл? Тот самый вопрос, которому понадобится не одно столетие, чтобы он был услышан во всей полноте и глубине. В ответе же, который дал сам Шопенгауэр, есть что-то, да простится мне это, поспешное, порывистое. В нем слышно примирение, попытка ухватиться за те христианско-моральные перспективы, в которые на самом деле невозможно верить уже потому, что они основаны на вере в Бога. Но главное. Он поставил вопрос, как добрый европеец, повторяю, а не как немец. Или, быть может, немцы хотя бы тем, как они пытались совладать шопенгауровским вопросом, продемонстрировали свою внутреннюю причастность, близость, готовность, потребность решить эту проблему, поставленную им. То обстоятельство, что после Шопенгаура в самой Германии, правда, с некоторым опозданием, довольно много бились над его вопросом, конечно, еще не позволяет сделать вывод об этой преемственности. Пожалуй, даже наоборот. Можно было бы обратить внимание на поразительную неповоротливость этого постшопенгауровского пессимизма. Немцы явно чувствовали себя не в своей стихии. В моих словах нет ни малейшего намека — на Эдуарда фон Гартмана. Более того, еще давно в меня закралось подозрение, которое не рассеялось и по сей день. Мне кажется, что он для нас излишне проворен. Я хочу сказать, что он, как неисправимый плут, наверняка с самого начала потешался над немецким пессимизмом, и у него вполне хватило бы дерзости напоследок завещать немцам признание в том, насколько легко их одурачить. особенно во времена великих свершений и открытий. Примечание. Гартман Эдуард фон. 1842-1906. Немецкий философ, представитель философии бессознательного. Его система является попыткой синтеза философии Гегеля и Шопенгауэра, учения которых он стремился преобразовать в некую динамическую метафизику, введя понятие бессознательного, взятое им из философии Шеллинга, а также использовав учение Лейбница об индивидуальностях, монадах.